я понял, будучи в лесу, вода подобна колесу. Так вот, послушайте, однажды я погибал совсем от жажды, живот водой мечтал надуться, я встал, и ноги больше не плетутся, я сел, и в окна льется свет, я лег, и мысли больше нет. 2 сентября 1933 года.